Глава 26. Маррикон, Промышленная колония. Осколок империи Гердеон. 60883 год от падения социума. Процесс считывания и анализа данных силами вычислительных блоков одной конкретной модифицированной эгиды не занял и минуты, а вероятность сохранения жизни пиратов упала до критического минимума. Серия намеренно допущенных упрощений, и вот уже Аполло постановил, что выживание пиратов допустить совершенно точно нельзя. Одновременно с тем все корабли пиратской армады получили новые установки, учитывающие самое разное развитие событий, но один, закономерный для всех задействованных в компании органиков, конец. Машинный разум никогда не ограничивал себя каким-то одним оптимальным сценарием, так как такие предпочтения сами по себе противоречили основополагающей директиве, подразумевающей максимально эффективное функционирование. И если минуту назад еще существовала вероятность исхода, при котором пираты смогут пережить следующий месяц, то теперь они были обречены. Полло делал все для того, чтобы повысить вероятность успеха марриконской кампании вне зависимости от того, что органики называли моральной стороной вопроса. Пусть от целенаправленного геноцида дроид и отказался, по большей части из-за недостатка сухопутных сил, ряд диверсий им все равно планировался. В частности, Аполло считал необходимым вывести из строя основные силовые линии главного реактора столицы Маррикона, восстановление которых займет долгие месяцы, а также обеспечить уничтожение оборудования связи, которое не будет вывезено с планеты пиратами. Таким образом, планировалось значительно замедлить, а то и вовсе сорвать расследование, которое империя Гердеон всенепременно инициирует для установления истины относительно срыва их планов по распространению заразы на территории пространства Федерации. Но сейчас задачи были иными. Аполло во главе отряда дроидов-космодесантников уже высадился на поверхность Маррикона доставив зараженную антидотом биомассу, полученную путем переработки и заражения бесследно пропавших пиратов. Для начала распространения контрвещества этого было достаточно. И что важнее, оригинальный образец антидота оставался там, докуда армия Моррикона-4 дотянуться не могла физически, в соседней системе, под охраной основной части первого го флота. И эта деталь была немаловажной, так как командующий Венридиан Сол лично и в сопровождении довольно большой группы своих солдат, прибывшей к посадочной площадке, явно не собирался смиренно играть по чужим правилам. Командующий Венридиан Сол, вижу, вы действительно сохранили львиную долю своих подчиненных. Мое уважение. Аполло в ложном шасси изобразил короткий поклон, разведя все четыре руки, которые слушались его словно родные для какого-нибудь Дорфоргунна. Таким образом, дроид еще сильнее дезинформировал мятежного генерала, а вместе с ним и империю. «Кертоа, вы доставили антидот? По крайней мере, производную от него». Вслед за жестом дроида из распахнутого трюма вылетел грузовой дрон, водрузивший массивный бокс по левую руку. «Оригинальное вещество осталось на моем корабле, но и этой биомассы должно хватить. Для начала. Это своего рода гарант того, что сразу после этой встречи на меня и на моих партнеров не обрушится вся мощь вашей армии». Я предполагал, что антидот будет в более традиционной форме. Увы, империя разрабатывала это биологическое оружие и контрвещество к нему таким образом, чтобы сначала эпидемия уничтожила большую часть населения, а после антидот добил половину оставшихся. Во время непосредственно переговоров механизм работы противоядия намеренно оговаривался лишь вскользь. И сейчас генерал Сол впервые услышал о подлинном масштабе побочного эффекта антидота. Антидот отличается от оригинального оружия лишь не столь ярко выраженными симптомами, а также меньшим уровнем смертности. Ну и способностью к уничтожению вируса непосредственно в организме разумного, конечно же. Если говорить прямо то какая-то часть зараженных все равно погибнет. Самые слабые или ослабленные оригинальным вирусом. Возможно, ситуацию изменит серьезная медицинская помощь, но я бы не стал на это рассчитывать. Скверные вести ты принес, Кертоа. Ни о чем подобном в наших договоренностях не шло и речи. Лицо органика было скрыто за поверхностью шлема но интонации в его голосе прекрасно отражали недовольство на грани с яростью. Не говорилось и об обратном, командующий Венридиан Сол. Так что же, сделка в силе? Дроиды-космодесантники не шевелились, но градус напряжения все равно повысился до невообразимых высот. Органики из комитета по встрече нервно сжимали оружие, готовясь в любую секунду пустить его в ход. Наивные, совершенные боевые дроиды и в оригинальном исполнении были достаточно эффективны, а после модификации их боевые характеристики достигли значения близкого к абсолюту для машин такого класса. Не штурмовые эгиды, но превосходные стрелки – созданные для выполнения наиболее сложных задач. Фактически, 16 покинувших брик-дроидов могли менее чем за полторы секунды уничтожить всех присутствующих органиков, если те не успеют заранее развернуть персональный пульс-барьеры, наличествующие у каждого второго. В силе! Как только эта биомасса окажет видимый эффект, Я дам добро на массовую высадку ваших наемников. Но не раньше. Естественно, командующий, естественно. Мне торопиться некуда, ведь антидот действительно является таковым. Пусть и проверить это без высадки на Маррикон и не представлялось возможным. А сейчас уже не имело большого смысла. Ни Каюрянский флот, Ни уж тем более выделенная из него эскадра не имели в своем составе корабля с научным оборудованием, которое позволило бы провести все необходимые опыты. Так что Хераку пришлось положиться на слова экс-сотрудника внешней разведки империи. Ну и удовлетвориться не слишком технологичными способами изучения антидота, конечно же. Но уже высадившиеся на поверхность группы, я надеюсь, могут продолжить выполнение поставленных перед ними задач. В той мере, в которой мы обговорили это ранее, Кертоа. Превосходно! Забирайте груз, командующий Сол. Я же с вашего позволения отправлюсь к интересующим меня объектам. Про себя Венридиан обозвал киборга стервятником но вслух не сказал ровным счетом ничего. У него просто не было выбора. Никто больше не прилетел и не протянул ему руку помощи. А запасы расходников для функционирования автономных комплексов жизнеобеспечения постепенно иссякали. У выживших жителей Маррикона оставалось всего три недели, после чего они все, за исключением небольшого числа избранных разумных, будут заражены и непременно погибнут. Иммунитет у поборовших мерзкую слизь, если и вырабатывался, то как-то зафиксировать это было невозможно. Разумные в любом случае слабели и умирали, как бы над ними не бились меддроиды. Потому-то командующий и цеплялся за предоставленный налетчиками и мародерами шанс столь отчаянно. Он не мог поступить иначе, ведь за его спиной оставалась его семья. Пиратский отряд быстро спустился вниз и миновал источник шума, которым оказался серьезно засбоивший дроид няня, потерявший хозяина и объекты, о которых он должен был заботиться. Одной из его директив являлось продолжение функционирования вплоть до получения соответствующего приказа. Так что отключиться самостоятельно дроид не мог. Нанести себе вред он также был не в силах, но каким-то образом эта директива была нарушена. Пираты застали машину в тщетных попытках разбить голову с базирующимся в ней центральным процессором о бетонную стену. Проявив своеобразное милосердие, передовая двойка отключила питание дроида. И тот навеки застыл рядом с мигающей алыми огнями компактной капсулой, предназначенной для переноса младенцев. На Кейко эта картина оказала сильное впечатление, ведь в силу возраста он просто не успел повидать многого. Подземелья, в принципе, оказались куда как более населенными по сравнению с поверхностью, словно что-то манило сюда отчаявшихся разумных, так и не дождавшихся помощи. От основной лестницы до комплекса с лифтами было всего три сотни метров, но сосчитать мертвецов не смог бы и Дроид, до того много их тут было. Даже просто преодолеть это расстояние удалось лишь за несколько минут, лавируя среди тел под нередкий хруст сминаемых ногами пиратов конечностей. На первый взгляд, лифты в порядке, можно даже не искать резервные. Тихо обронил кейк застыв на полминуты у панели управления публичными пассажирскими лифтами. Обычно такие панели были заблокированы, так как всем заправляла автоматика. Но чрезвычайная ситуация в городе вынудила разумных перевести все на ручной контроль. «Я могу запустить лифты на проверочный прогон». «Делай!» Лидер кивнул, после чего дал отмашку своим парням, И те разбрелись по залу в поисках чего-то, о чем Кейк не имел ни малейшего понятия. По его собственному мнению, что-то важное могло иметься разве что у сотрудников комплекса. Но как их отличить среди сотен трупов гражданских, облаченных в типовые, выданные с резервных складов города, скафы? Высматривать нашивки, копаясь в слизи? Так или иначе, технику было чем заняться. Задачка как раз по его профилю, ибо влезать в разного рода системы он любил и с удовольствием этим занимался. Ну а то, что управление лифтами по сути даже защищено никак не было, это частности, ведь подлинный профессионал может и сам организовать для себя какую-то интересную проблему. По мере того, как пальцы Кейка плясали над терминалом, лифты оживали один за другим начиная курсировать между верхними и нижними этажами многоуровневого города, большая часть которого находилась под землей. Именно из-за этой особенности вертикальному сообщению на Морриконе была отдана огромная роль, в чем техник убедился, изъяв из памяти терминала схему с точным расположением всех лифтов, помимо разве что секретных. «Я добыл схему лифтов». Их тут, мягко выражаясь, много. Кейк отключил свой планшет от терминала, протянув устройство лидеру пиратского отряда. Тот молча забрал планшет, пристально уставившись на экран и силясь определить, у какой из нескольких тысяч точек они сейчас находятся. Помог ему с этим опять же Кейк, парой жестов подсветив свои лифты. Окрашенные в красный. Точно не работоспособные. Серые, вроде как целые. Желтые, с проблемами. А центральный сетевой узел на этой карте не отмечен, я так понимаю. Только вспомогательные транспортные узлы. К одному из таких нам и нужно. Подтвердил Кейк, вернувшись к терминалу. Лифты последовательно зазвенели, и их створки распахнулись, открывая вид на обшарпанные кабины в части которых обнаружились несвежие трупы без скафандров. Зрелище это было столь нелицеприятным, что оказавшийся ближе всех прочих пират даже отступил назад и не вывернуло его лишь из-за отсутствия запаха. Полученные от лорда Галла скафы качественно выполняли свою работу, поддерживая работоспособность полностью замкнутого цикла дыхания. Похоже, их там заперли с месяц назад. Тогда и была выставлена блокировка. И ты просто разблокировал их? А если бы там были дроиды? Сенсоры внутри лифтов показывали, что источников тепла внутри нет. А дроидов в спящем режиме вы бы как-нибудь пристрелили. Пожал плечами Кейк при помощи все того же терминала, введя все необходимые установки. «Нам на пятый уровень, капитан. Там до транспортного узла рукой подать. Но будьте наготове. Обычно такие объекты неплохо охраняются». «Знаем!» Пираты один за другим начали заходить в пустующие лифты, разделившись по итогу на три группы. Кейку в соседе достался капитан, апарт и еще двое безымянных болванчиков которых техник отличить друг от друга не мог в принципе. Они же не разговаривали, а сквозь скафы смотреть парень пока не научился. Всему отряду! Снарядить бронебойные, визоры на тепло, быть наготове! Прозвучавшая команда заставила даже Кейка схватиться за массивный пистолет на поясе, к использованию которого сам техник прибегать не хотел совершенно. Он умел обращаться с оружием, но искренне считал, что грязную работу лучше поручать тем, кто максимально к ней подготовлен. Да и дроиды формировали очередность устранения цели согласно присвоенной ей категории опасности, а безоружный разумный – это и не враг вовсе. Так что вооруженные до зубов пираты служили кейку этаким живым щитом, о чем, вероятно, даже и не догадывались. Тем временем лифт остановился на обозначенном уровне, створки его распахнулись, и пираты двинулись вперед, четко и без задержек распределив сектора стрельбы. На первый взгляд в Холли не было ничего, кроме трупов. Но лишь на первый взгляд. Стрельба грянула внезапно и сходу лишила отряд одного бойца грудь которого разворотила метко пущенной очередью полуавтоматического крупнокалиберного орудия. Из-за колон в дальней части холла выступила пара инсектоподобных дроидов, один из которых тут же лишился всего того, что отличало его от груды металлолома. Пираты среагировали на вспышку выстрела моментально, но их товарищу это помочь уже не могло. Кейк в то же самое время прильнул к полу вжавшись в него всем телом и наплевав на близость чьего-то затянутого в скаф трупа. Меньше всего технику хотелось поймать пулю, и, судя поспешно приземлившемуся рядом Апарту, это желание уникальным не было. В очередной раз загрохотали пушки, шальная очередь спорола потолок, и Кейк понял, что на него посыпалась штукатурка вперемешку с мелким бетонным крошевом. А следом все стихло, и лишь сдавленная ругань на открытой волне указывала на то, что время продолжало идти вслед за стрелками часов. «Сука!» – парта наглухо свалила. «Эй, глянь, у меня на спине скаф цел или порвало?» «Словно чиркнуло что-то!» Пока не особо профессиональные выжившие выясняли, что к чему, Кейк заметил, как капитан отряда вместе со своими наиболее верными приближенными двинулся вперед, со всем тщанием проверяя темные углы. Тогда-то технику и удалось как следует рассмотреть напавших на отряд дроидов, ныне уничтоженных. Патрульные дроиды постройки одного из многочисленных концернов инсектоидов пользовались популярностью по всей галактике. Но из-за относительной дороговизны и сложностей в приобретении малых партий встречались от места к месту. Где-то их использовали десятками тысяч, а где-то не удавалось найти ни одного. «Посмотри!» – Апарт схватил Кейка за локоть, ткнув указательным пальцем на тела горожан. «Они не своей смертью погибли, их тут перестреляли, явно неспроста!» Возможно, не хотели пускать к транспортному узлу. Или попытались очертить безопасную зону, но заблокировать лифты не смогли. В беседу техников встрял капитан, по голосу которого было понятно, что первыми потерями он очень недоволен. «Дальше может быть или хуже, или намного проще. Периметр явно не прорвали, иначе дроидов тут не было бы. А живых?» «Вы можете проверить, есть ли там кто-то уцелевший?» «Если только где-то по дороге найдется рабочий служебный терминал, а внутри не поскупились на сенсоры». Кейк уже обдумывал такой шаг, так что ответил незамедлительно. «Подтверждаю, иных вариантов нет». Апарт не стал спорить, признав правоту коллеги. «Тогда ищите!» — Я не намерен терять бойцов на каждой такой ловушке! — прикрикнул горилла, подобный разумный. — И помните, что у нас осталось двадцать два часа! — Такое сложно забыть, Кэп! — легкомысленно отозвался Апарт. — Нас не отвлекать! Мы работать! С этими словами он толкнул Кейка в спину, и вдвоем они отправились на поиски пресловутого сервисного терминала которого в зачищенном холле, в общем-то, могло и не быть. Но попытаться требовалось, ведь это действительно могло приоткрыть завесу тайны над тем, что тут устроили местные, пытаясь спастись от вездесущей смертоносной эпидемии.